Глава десятая. Дарья. Алена чувствует себя победительницей. А я... Я понимаю, что я была настолько наивна, что думала, что она мне едва ли не лучшая подруга. Ведь в самом деле, что может быть проще и безопаснее? Максим дружит с Андреем. А я с его сестрой. Она веселая, озорная, дружелюбная. Я никогда не была готова к тому, что у меня за спиной будут происходить подобные мерзости. Минус честных и прямолинейных людей в том, что они ждут подобного поведения от окружающих. «Не надо копаться в моих личных вещах», – тихо произношу в трубку. «Услуга пересылки вещей в исполнении Алены мне не нужна. Более того, от мысли, что эта шлюха станет трогать мое белье, и вовсе становится мерзко. В таком случае жду, что ты заедешь и заберешь, а то будешь потом вопить, что я что-то украла». «Видимо, действительно украла, распереживаешь что тебя в этом обвинят. В нечистоплотности Алены я не сомневаюсь». «Нет, дорогая, я лишь похитила твоего мужа. Но поверь, я бы его и пальцем не тронула, если бы ты сама не повела себя с ним по-свински. Ни один мужчина не простит, когда они него вытирают ноги. А ты, дурочка, вообще берегов не видишь. Алена заливисто хохочет. А у меня возникает только одно желание» повыдирать ей волосы. Какая же она дрянь. Рожать черти от кого, будучи замужем. Я буду через пару часов. Тронешь хоть что-то мое. Пиняй на себя, шалава. Кладу трубку. Внутри все переворачивается. Хочется рыдать от обиды и несправедливости. Но нельзя. Я потом подумаю о том, что же произошло. А сейчас надо решить текущие проблемы. Больше всего меня удивляет, как Алена смогла настолько сильно лицемерить. Нет, я в жизни не поверю, что она за пару дней настолько поменяла ко мне свое отношение. Она меня ненавидела всегда. Более того, я на сто процентов уверена, что Максим с ней гуляет не первый месяц. А я, а я дура, сделала ее своим гинекологом. Ужасно, что я не разбираюсь в людях. Мама пришла сегодня раньше поэтому единственный вариант съездить за вещами это попросить ее посидеть с внуком вряд ли она обрадуется но после признаний папы какое то время точно спорить не будет кстати эта история что папа мне биологически не настоящий меня никак не удивила и не расстроила мне все равно родной он или нет точнее родной и это не обсуждается а мама а мама просто меня нагуляла Кстати, с бабушкой я никогда не общалась, и я предполагаю, почему. Не простила она такое поведение дочери. В общем, семейное это. В любом случае, больше попросить мне некого, и когда мама возвращается, я иду к ней. «Привет, мне нужно съездить к Максиму, забрать вещи», – так вает, хмуро на меня глядя. «Ну да, он же тебя выпер в чем есть, с детем под мышкой». Она это говорит с каким-то удовлетворением, но я стараюсь не обращать внимания. «Да, все так», — сухо отвечаю. «Поэтому я хочу сегодня все забрать. Посидишь с Ромой?» «Я?» У матери аж глаза на лоб лезут. «Я не привыкла к младенцам. Я не помню, как с ними обращаться. Там уметь не надо. Я его покормлю перед выходом, потом сцежу молоко», — медленно объясняю чтобы, если он захочет есть, ты могла бы его покормить из бутылочки. Все, что нужно, я оставлю». «Да, не ожидала я, что ты будешь меня нагружать», — недовольно сжимает губы. «И ведь реально пытается мне отказать, но понимает, что отец ей опять что-нибудь припомнит». «Мама, помоги, пожалуйста». «Ладно, помогу. Ну, вообще я не обязана», — рявкает на что я наклоняюсь и целую ее в щеку. Спасибо, мамуль. И бегу переодеваться. Надо будет на обратном пути взять такси, потому что на метро я все эти пакеты и коробки просто не дотащу. Становится совсем грустно. Не так я себе представляла рождение ребенка. Я кормлю Рому, когда мне приходит в голову мысль. А вдруг это не изнасиловали меня? А Алена, имея, так сказать, доступ к телу, Смогла каким-то образом влить в меня чужую сперму. Версия фантастическая, но кроме этой шлюхи доступ к интимным органам не имел никто. С другой стороны, где она взяла сперму? Хотя, может, с кем-то переспала, потом стащила использованный презерватив? Да нет, бред какой-то. Да и не живут столько сперматозоиды. Это ведь надо подгадать, чтобы у меня был период овуляции. Ну тут да, мы высчитали, было дело. Потом встретиться с каким-то левым мужиком, переспать с ним. Сделать так, чтобы он ничего не понял. Забрать презерватив с биоматериалом. Подгадать, когда будет прием. А ведь в большинстве случаев сперматозоиды долго не живут. Всего час, может и не получится. Слишком много если. Но эта версия самая жизнеспособная. «Один минус. Ничего я не докажу. Да и правду я вряд ли узнаю». К горлу подступает комок, но я усилием воли подавляю эмоции. «Нет, ни в коем случае нельзя плакать. Надо забрать вещи, прийти в себя и начать новую жизнь. Оставив ребенка на попечение любимой бабушки, я отправляюсь в свой бывший дом. Идти туда не хочется». Но я не в том положении, чтобы позволить Алене оставить меня без гардероба и важных для меня вещей. Я поднимаюсь на лифте, держа в руке ключ. Вот так. Ключ есть, а дом уже и не мой вовсе. Я открываю им входную дверь и переступаю через порог. В нос бьют чужие запахи. Как будто я уехала не день назад, а прошел месяц или год. «Максим, ты дорогой!» раздается приторно-сладкий голос Алены. Однако, увидев меня, она тут же делает козью морду. «А ты за шмотками приперлась?» Я не успеваю ничего сказать, потому что в прихожую влетает какой-то мужик, заталкивая меня глубже. Затем заходит несколько человек, и я слышу чей-то низкий голос. «Ну и какая из них Алена Филатова?»